Глава шестая. Смирение. «Может, хоть закурить есть?» — спросил Ярослав, надеясь хоть как-то вывести на чистую воду мужика со странным именем второк. Может, он сейчас зажигалку достанет или спички. «Закурить?» «Что-то я не пойму, что ты решил с курями делать», — продолжал изображать несознательность второк. «Ну, неважно, курей у нас в деревне не водятся». Ярослав почти смирился. «Ладно, достал ты меня своими шарадами». Решил сменить тактику, Ярослав. «Перейдем к более насущным вопросам. Расскажи-ка лучше, что это вы здесь на мосту устроили? Разбоем помышляете? Знаешь, какой срок за такое светит?» «Что устроили? Какой разбой?» Насупился мужик, густо покраснев. «Ой, не надо мне тут оправдываться. Не делай вид, что ничего не понимаешь. Ведь вы путь перегородили, честных людей грабить пытаетесь». Ярослав надеялся, что хоть сейчас под прессом обвинений у заигравшегося второка прорежется совесть, он перестанет отыгрывать старовера. Мужик сдаваться не спешил. Еще больше покраснел, но насупился и скрестил руки на груди. Он уставился в землю перед собой, как обычно делают нашкодившие дети, которым нечем обосновать свои шалости. «Ну что нам еще остается?» — буркнул второк. «Есть нечего». «Дети голодные по палатям лежат, да бабы воют, вот и пошли на большую дорогу». «А почему так вышло? Работать не думали пойти?» – спросил Ярослав. «Что значит «не думали»?» – хмуро посмотрел в ответ мужик. «Думать нам некогда. Мы только и думаем, делаем, что работаем». «Так почему есть нечего? Как допустили такое?» Ярослава с детства учили одной простой мудрости. «Как бы ни было тяжело, работай, и все будет». Он сам начал с 16 лет, подрабатывал и совмещал с учебой, и всегда недобро поглядывал на тех, кто жаловался на безденежье, но не искал решения, как трудную ситуацию исправить. «До его, его наш, Клёст, совсем меру потерял», скорчив горестное лицо, стал пояснять второк. «Мы его батюшке исправно десятину платили, а как сын его занял, так поднял до четвертины, а в этом году и вовсе половину забрал». «Мол, к большой войне готовятся!» «К войне?» — задумчиво спросил Соколов. «Да они к той войне уже десять лет готовятся, а здесь совсем произвол, будто извести нас решили, голодом заморить, не по это!» Ярослав принялся рассуждать про себя. «Видимо, какой-то местный бандит не дает жить крестьянам и забирает их припасы, как в компьютерной игре прямо!» Правда, Ярослав плохо помнил, кто такой воевода, и не должны ли ему местные платить какие-то налоги. — Ты мне вот что скажи, второк. Получается, какой-то нехороший человек забрал у вас запасы еды и обрек вас на голодную смерть? — начал Ярослав. — А вы в ответ на это решили последовать его примеру грабить других людей, лишать их хлеба и тоже обрекать на голодную смерть, так? Второк, который внимательно слушал Соколова, вдруг еще сильнее покраснел и застыл. Глаза его округлились. Он открыл рот, будто желая что-то возразить, но тут же захлопнул. Видимо, раньше он не смотрел на ситуацию из такого ракурса. «Да как же, это мы сами, что ли, душегубами заделались?» — пробормотал он. «Кстати, а мост этот ваш, чтобы за проход по нему деньги взимаете?» — задал Ярослав следующий вопрос, продолжая давить на мужика. «Мост наш», — растерянно ответил второк. «Вы строили?» — удивленно спросил Ярослав. «Не мы», — качнул головой мужик. «Но его наши предки строили». Ярослав пытался поймать собеседника хоть на какой-то неточности, но тот говорил складно и даже реакции выдавал вполне естественные, будто и правда за детей своих переживал. Поняв, что так можно долго до правды добираться, Соколов решил сменить тактику. «А ты думал, что с вами будет, если вас поймают?» Предпринял новую попытку парень. «А ведь поймают же! Вы вон даже с дубинами обращаться не умеете!» «Да знаем, что будет», — повесил голову в «Повесят нас? то да только лучше уж пускай повесят, чем на бабы детей голодных глядеть и ничего не делать». Такого ответа Ярослав не ожидал. Он подумал тут уголовкой неудачника напугать, а он про повешение говорит. «Не знаю, что у них тут за порядки, но отчаянный мужик выходит». «Как это вас повесят?» — спросил Ярослав, решив добраться до сути. «Да так и повесят за шею, вон на том дереве». Кивнул на развесистую осину второк. «Да уж, не получилось надавить». «А разве не в тюрьму посадят?» С надеждой спросил Соколов. «О, что такое тюрьма?» Ярослав сокрушенно вздохнул. «Ладно», — продолжая размышлять на ходу, прервал старовера Ярослав. «Ты говоришь, до ближайшего города семь дней ходу, а вы сами где живете?» Ярослав здраво рассудил, что спать ему где-то нужно, и в лесу ночевать он не собирается. И хоть дружба с этими мужичками сразу не задалась, но вполне можно попробовать подружиться по новой. Они ведь уже осознали свою ошибку и поняли, что с Соколовым лучше не ссориться. «Да здесь и живем», — ответил второк. «Как это здесь?» «Ну, вон там шалаш», — кивнул второк в сторону ближайших зарослей. «Там спим и еду готовим». «Ты ж про детей и баб говорил. Они тоже там с вами в шалашах?» — удивился Соколов. «Нет, бабы в деревне» подозрительно посмотрел на Ярослава второк. «А деревня тогда где?» «Полдня пути отсюда. Только я тебе не скажу, где. Не нужны нам там чужаки». «Слушай, мне ваша деревня не нужна. Да и бабы ваши тоже». Поняв ход мысли и второка, пояснил Соколов. «Мне нужно понять, где я очутился и как обратно домой попасть. Но уже вечереет, а спать под открытым небом не хочется. У меня с собой ни палатки, ни еды, да вообще ничего нет. Я так скажу. Мы с вами не с того начали». «Недопонимание у нас получилось. Вы на меня наехали?» «Что и сделали?» Тут же отреагировал вторг. «Куда мы на тебя наехали, чаем? У нас и телеги-то нет». «Ну, монеты стали требовать». Терпеливо, пояснил Ярослав. «Я тоже разбираться в вашей нужде не стал. Наражен полез. Мы вроде уже поняли, что все здесь люди серьезные, так давайте и поговорим по-серьезному. Мне помощь нужна. Если вам в чем могу пригодиться, тоже добром отвечу». «О, драться так выучишь?» — спросил вдруг второк. «А зачем вам?» — аж Ярослав в такой смене темы диалога. «Чтобы дальше грабить людей». «Мы тогда к нашему воеводе Клёсту станем в дружину проситься», — пояснил второк. «Овось перестанет нашу деревню обирать». <связь> «Имя чудное у вашего воевода! хмыкнул Ярослав. «Прозвище у него такое, еще от отца его досталось. А вовсе не чудное». — Ты такое вслух лучше не произноси, а то, кто услышит и злобу на нас воевода затаит, тогда беды не оберемся. — Ладно, победил ты меня, — капитулировал Ярослав. — Рассказывай, что у вас здесь происходит. Глядишь и правда драться ночью, а может и другим, чем помогу. Ярослав слышал о таких мероприятиях, и если это действительно одно из них, то чтобы достичь хоть какого-то вразумительного диалога, придется играть по правилам. Это сродни компьютерной игре с заданиями, только в реальности. А если здесь нечто иное, что ж, что же не будет лишним наладить отношения с местными жителями? Как раз в этот момент застонал один из горе-разбойников под мостом. — Как это победил? — удивился вторг. — Потом расскажу. Но сначала пойдем, твоим товарищам поможем. Помощь поверженном оказали, водичкой холодной на головы полили. Пожалуй, одного сотрясения небольшое есть у того, которому коленом досталось. Второй вроде получше себя чувствовал. Мужики поглядывали на Ярослава недобро, но от помощи не отказались. Да и второк сразу обозначил, что чужак хоть драчу, но попусту в драку не лезет, и кулаками зазря махать не будет. «Зовут его Яр», — обозначил второк. Соколов хотело было поправить... Но второк искоса поглядел на парня и качнул головой, и тот решил не поправлять. Мало ли, какие у них порядки. В князя Ярослав не метил, поэтому решил пока не настаивать. — Можно еще звать меня Ярик? — предложил он. — Ярик, так Ярик! — проворчал один из мужиков. — Драться-то зачем было? — Так вы сами полезли. Что мне надо было делать? Под ваши дубины подставляться? — О, Ярик еще обещал драться нас научить! — добавил второк. «Драться научимся и к воеводе пойдем, а вось на службу возьмет. Мужики хоть и косились на Ярослава, но показали, где располагалась их лёшка. Там действительно были самодельные шалыши из лапника и нехитрый скарб. «Надо бы гостя покормить, и самим не вредно поесть», — взял на себя инициативу второк. На том конфликты сошел на нет. Всем нашлось, чем заниматься, и никто даже не ворчал, что к ним добавился новый рот, а еды не так много. Ярослав сидел в стороне, не вмешиваясь в работу кошевара. Подумать ему было о чем. Костеры разожгли при помощи кремня и кресала. Ярослав надеялся увидеть зажигалку, но нет. Неждан, тот, который получил коленом, взял на себя обязанности повара. Он принялся варить в котелке нечто похожее на мучную похлебку с луком. От мощного запаха лука Соколова слегка мутило. Но желудок еще начал подавать признаки жизни, все-таки бабушка его кормила давненько, а молодому и здоровому организму требовалась подпитка. Верно, придется есть то, что дадут, а не капризничать. Будь это дома, парень уже давно бы сделал заказ в какую-нибудь пиццерию или сам сбегал до ближайшей точки перекуса. А здесь вот экзотика. Но ничего, зато интересно. Ярослав начал потихоньку осознавать, что он и на самом деле попал не к чокнутым реконструкторам, а куда-то в иное совсем не такое место, лишенное цивилизации, к которой он привык. Можно было даже опустить тот факт, что он как-то оказался в лесу, переместившись в него из недокопанного погреба и старого подвала. Но и без этого все выглядело странно. Люди, живущие здесь, похоже, напрочь отрицали цивилизацию, странность места подтверждалась деталями. Допустим, те же реконструкторы, которые шьют себе мундиры и мастерят оружие из чужой эпохи, не могут окончательно избавиться от всех мелочей, что сопутствуют ему в нашем мире. Вряд ли те же наполеоновцы поджигают костер с помощью огнива. Скорее возьмут либо спички, либо зажигалку. Котелок, что висит на костре, он не стальной, не алюминиевый, а медный. Ярослав даже поковырял его ногтем, пока тот был холодный. И убедившись, что это действительно медь, еще больше нахмурился, Откуда мужики могли взять медный котелок? И вот еще, какой дурак станет делать нож с костяной рукояткой, если имеется имитация пластика? Но больше всего Ярослава смущал мостик через ручей. Он специально туда вернулся, чтобы изучить конструкцию и хоть как-то развеять эту безумие. Но потерпел окончательная фиаска. Все-таки немало поработал он в строительстве, и кое-что по части дерева соображал. «Нет, на стройке использовался кирпич, цементный раствор, но там были трапы или сходни, там имелись строительные леса. Скажите на милость, как соорудить трап из досок, не используя ни единого гвоздя или шурупа?» «А здесь мостик какой-то странный. Предположим, в дно ручья вбили деревянные сваи, то есть опоры, это ладно, нормально. Значит, вбили опоры, поставили поперечные перекладины, а потом положили поперечные прогоны» так отчего на этом месте прогоны сделаны не из бруса, не из бревен, а из жердей, связанных между собой веревками, а настил из досок. Он же не приколочен, а тоже привязан веревками. Ну зачем это делать? Зачем учиться с какими-то связками, если можно приколотить доски гвоздями, скрепить их друг с другом металлическими скобами? А доски, из которых сделан помост, на первый взгляд, если не присматриваться, покажется, что они ровные, но это не так». Толщина отличается. У одной на полсантиметра, а у другой на весь сантиметр. Нет, сделаны хорошо, ничего не скажешь. Но не похоже, что эти доски сработаны на пилораме. Вручную, что ли, пилили? Но кто это будет делать в здравом уме? Нет, все чудесатие и чудесатие. В общем, в голову лес один навязчивый, абсолютно нереалистичный, но очень подходящий ответ на все вопросы. Похоже, Ярослав оказался в другом мире или вернулся в прошлое. И хоть Соколов гнал от себя любые мысли на эту тему, но внутренне уже смирился и решил, что пока что действовать, исходя из этой версии. Не искать же тот скелет, чтобы задать ему пару наболевших вопросов. Да и где его вообще искать, раз уж судьба ему послала только этих троих оборванцев, лесного хозяина он решил пока не считать. «Значит, нужно довольствоваться тем, что есть».